Райлих закрыл дверь в кабинет и недобро зыркнул на секретаря, сидевшего в приемной. Тот сразу же отвернулся, делая вид, что не слышал, как последние пятнадцать минут лорд Маллиган на повышенных тонах отчитывал Райлиха за растрату времени и средств казны на расследование по закрытому делу, где не было ни пострадавших, ни поводов для следствия. Обычно лорд Маллиган доверял чутью своего зама, но не в этот раз. Райлих потер виски. Голова безбожно раскалывалась. Вернувшись к себе в кабинет, он налил кофе, но тут же забыл о напитке. Невидящим взором Раэлих уставился на шероховатую стену. Не прошло и часа после запроса о сети отелей, как его вызвали на ковёр. Он сразу понял, что напал на полнаслед. По-хорошему следовало продолжить расследование, но нарушить приказ лорда Малигана было черевато весьма неприятными последствиями. Рейлих попытался переключиться и сел за стол. Его ждала ступка отчётов и докладов по текущим делам. Он раскрыл первую попавшуюся папку, пробежался по строчкам взглядом и со злостью её захлопнул. От одной мысли, что из-за чьей-то жажды наживы и прибыли Агата могла пострадать, Рейлиху хотелось наплевать на всё, найти виновного и лично его прикончить. «Мистер Дарк», — в дверях застыл секретарь, Пришёл запрос из архива. Они просят вернуть дело Симоны Берт. Хорошо, отрывисто сказал Рейлих. Тогда я могу его забрать. Я сам отнесу, отмахнулся он. Секретарь ещё секунду помелса, но наткнувшись на колючий взгляд, предпочёл иметь дело с недовольными сотрудниками архива, чем с начальником. Рейлих снова взял в руки папку и перечитал: Симона Берт в девичестве Сороу. Задумчиво произнес он. Последняя фамилия была ему смутно знакома. Вот только откуда? Он покрутил папку в руках и, совершенно забыв о кофе, вышел из кабинета. «Я в архив», — бросил Райлих секретарю. Миновав несколько коридоров и лестничных пролетов, Райлих спустился в подвал. Там, в слабом освещении маг-кристаллов, которые не мешал бы подзарядить, сидел сторожил маг-полиция. Добрый день, Вокер, поздоровался Райлих, и тут сразу подобрался, признав заместителя начальника Макполиции. Как служба идёт? Добрый, вздохнул тот. Скучно. Вот, прошу лорда Малигана вернуть меня хотя бы в патруль. Не соглашается. Боится, что ты его подсидишь, пошутил Райлих, и они вместе рассмеялись. Когда-то Вокер был одним из самых лучших следователей Макполиции. Именно у него обучался Ралих. Но не так давно Вокеры серьёзно ранили на задании, и лорд Малиган поставил его на одну из самых спокойных должностей в архиве. Тем более до пенсии старому вояке осталось всего ничего. Впрочем, к Вокеру всё равно частенько заглядывали коллеги за советом и помощью в расследованиях. Вот дело Симоны Берт. Он протянул папку. Вокер, а фамилия Сора у тебя ни о чём не говорит. Ну, я с ходу могу назвать тебе из десяток преступников с такой фамилией, пожал он плечами. Много среди них женщин. Вокер задумался. Не уверен, но кажется, была такая. Мне тоже фамилия знакомая. Может быть, Симонассору у тебя о чём-то говорит? спросил Райлих. Вокер удивлённо на него посмотрел, и пролестало личное дело месье Сберт. Вот и не осудимость второзилась бы в деле. Несмотря на смену фамилии после замужества, заметил Вокер и немного подумав добавил: "Это, конечно, не преступление, но вдруг она родственница какого-нибудь вора или контрабандиста?" Родители у неё умерли больше 10 лет назад. Произнёс Райлих, помня и так детали её личного дела. А вот братья и сёстры там не указаны, хотя постой, Он вспомнил, что утром Агата говорила о сестре мисс Альберт, но у него напрочь вылетело из головы имя. Мегги, Бетти, Кэтти, предположил Вокер. Да, точно, Кэтти Сороу, Асинелла Рейлиха. Это же её розыскивали около 2 лет назад за кражу в Варгасе. Она там обчистила не один дом. Устраивалась экономкой и при первом удобном случае выносила всё, что плохо лежит. Её ведь так и не поймали. У нас есть её личное дело. Нет, только по официальному запросу в Центральный архив в Вероне. Но, кажется, где-то были листовки, сказал Вокер, и скрылся в глубинах архива. Вернулся он спустя минут 20 со старым пожелтевшим листком. Держи. Неужели она залегла на дно в Сольтивеля? пы любопытствовал Вокер. А вот и выясним. Взмыкнул Райлих, разглядывая лицо совершенно обычной на первый взгляд женщины. Спасибо за помощь. Довольной находкой, он вышел из архива и поднялся к себе на этаж. Там его встретила распахнутая дверь кабинета и столб отварения. "Говорю его прикончить нужно, он бешеный", заявляла Дина из магов. В ответ послышалось отчаянное гортанное шипение. "Что здесь происходит?" спросил Райлих, проходя в кабинет. Какой-то тут урод из разбил окно, объяснил секретарь, отходя в сторону. Райлих нахмурился. У угла окна среди осколков сидел пушок. Он всем телом пытался прижаться к стене и поджимал повреждённое крыло. Розовую морщинистую кожу покрывали множественные порезы. "Чего столпелись?" рыкнул Райлих, заставляя всех ошарашенно попятиться к выходу. "Ты", он кивнул секретарю, "немедленно принеси аптечку". Мистер Дарк, может быть, лучше вызвать лавцов диких животных? спросил секретарь. Это мой кот. И где без него с дире аптечка? разозлился он, отметая с помощью манги осколки стекла. Секретаря как ветром сдуло, остальных магов тоже. Фрайлих подошёл к пушку и присел на корточки. Что же с тобой стряслось? спросил он, поднося к нему раскрытую ладонь. Пушок, недоверчиво её понюхал и сделал неуверенный шаг, волоча за собой крыло. Раэль, видя, что кот открыл его признал, взял бедное животное на руки и стал аккуратно осматривать порезы. Во внутреннем времени нарастала тревога за Агату. Вполне возможно, что пушок просто вырвался на свободу и врезался в первое попавшееся окно, но чутьё подсказывало, таких совпадений не бывает. Вот мистер Дарк. Секретарь положил на стол коробку с бинтами и заживляющей мазью от порезов. "Здесь есть где-то поблизости ветмагия?" спросил Райлих, аккуратно обрабатывая раны Пушка. "На цветочный есть приют, то есть был", поправил себя секретарь. Тревога за Агату резко возросла. Пульс Райлиха участился, и он стиснул зубы. Магия внутри разбушевалась, требуя выхода наружу. Райлих сглотнул вязкую слюну. Это состояние ему было знакомо. Не раз он испытывал прилив адреналина в опасных для жизни ситуациях, но сейчас же ему совершенно ничего не угрожало. «Я могу идти?» спросил секретарь, и Райлих кивнул. С ним творилось что-то странное. В голове навязчивой мысли крутилось имя Агаты, и он был готов поклясться, что ей угрожает опасность. И тут он посмотрел Пушку в глаза. Словно два кристалла Они сияли и переливались всеми оттенками малинового. Райлих поставил кута крыло на стол и убрал руки. Новаждение спала, и он понял, что источник всех этих чувств Пушок. Каким-то образом через прикосновение он смог установить с человеком ментальную связь. "Да что это такое?" спросил Райлих, но объяснять это не было времени. Он вылетел из кабинета. Секретарь, только собравшийся выпить чаю, от неожиданности вздрогнул и расплескал содержимое кружки. "Отвечаешь за кота головой и вызови стекольчиков", бросил Рейлих, проносясь мимо. Но мистер Дарк попытался возразить секретарю, однако тот был уже далеко. По пути домой Рейлих не находил себе места. Ему всё время казалось, что карета недостаточно быстро едет, и он упускает драгоценное время. В поместье его встретил Ганс. Где Агата? спросил Райлих, запыхавшись. Он ужасно злился, что ему пришлось, как мальчишке, бегать по всему Сольцевилю. Уехал с Тони днём, господин Дарк, ответил тот. В этот момент послышался цокот копыт, и Райлих с облегчением выдохнул. К дому подъезжала ещё одна карета. Мысленно устраивая в сбучку Агате, он терпеливо ждал, когда Тони остановится у крыльца. Но тот завернул за угол и поехал сразу к конюшне. Райлих поспешил за ним. Подойдя к карете, он распахнул дверцу. Внутри оказалось пусто. "Где она?" рявкнула он на кучера. Тот чуть не свалился с козёл. "Госпожа осталась в гостях мистер Дарк", запинаясь при произнесении Астонии. "Почему же ты здесь?" начал приближаться к нему Райлих, и тот в испуге попятился. "Она меня отпустила." Вышла леди из дома и сказала, что миссис Дарк просила её не ждать. Мол, вернётся хозяйка поздно и наймёт заказной экипаж. Я просто делал, что мне сказали, затараторил кучер, бледнее на глазах. Куда ты её отвёз? перебил его Рели, хватая за воротник и притягивая к себе. Тема заструилась вокруг его рук, ощупывая потенциальную добычу. Понимая, что вот-вот случится непоправимое, он отпустил слугу. Отвези меня туда, хрипло произнёс Раелих, ослабляя шейный платок. Не дожидаясь, пока кучер придёт в себя, он запрыгнул в карету. Стиснув зубы, Раелих приказал себе успокоиться. Через несколько секунд они тронулись. Служебная карета двинулась следом. Весь путь он сжимал до боли кулаки, ногти впивались в ладони, оставляя на коже отметины. Но ему было нужно что-то чувствовать, сконцентрироваться на моменте здесь и сейчас, иначе смас снова вырвется наружу. Карета остановилась. Тони неторопливо слез с места кучера, но Ралих сам вышел из кареты. Вот этот дом, господин Дарк. Ралих мозно по слоге пугающим взглядом чёрных глаз и неторопливым шагом направился к дому. Он хотел постучать, но дверь, казалось, открыта. Шагнув внутрь, Райлих осмотрелся по сторонам. Кругом царило запустение. На полу остались царапины от передвигаемой мебели и мелкий мусор, что обычно сопутствует переезду. Стоя в небольшом холле, он услышал шум. Тот доносился из глубины дома, и Райлих пошёл на звук. Замерв на пороге одной из комнат, он увидел служанку, которая стоя на коленях, сгребала осколки в совок. "Кто вы?" Спросил Райля Хмурись. Вскрикнув, женщина неуклюже вскочила с пола. "У меня нанили хозяева на один вечер всё убрать после переезда", объяснила она, вцепившись в передник. "В доме ещё кто-то есть?" Этот вопрос женщина поняла неправильно, на её глазах тут же появились слёзы, и она попятилась назад, пока не забилась в угол. "У меня ничего нет, из дома всё вынесли, дура". Рейлих начал рылить терять терпение. Я не грабитель. Кто-то ещё есть в доме? Нет, с хлебнуло служанка. Он осмотрелся вокруг. На полу около двери валялась каменная статуэтка слона. Рейлих присел, чтобы лучше её рассмотреть, и заметил каплю крови. Также в гостиной имелся сломанный дощепок кофейный столик. А то, что убирала служанка, было ничем иным, как осколками фарфора. Ралих перевёл взгляд на стены и заметил следы от когтей. Он подошёл ближе, коснулся пальцами глубоких борозд. Никаких сомнений, их оставил пушок. Как звали хозяев дома? спросил Ралих. Служанка, до этого стоявшая неподвижно, подняла ладонь к губам и опрометью бросилась вон из комнаты. Догонять её Ралих не стал. Тема скользнула вслед за беглянкой. Он услышал, как входная дверь захлопнулась, и женщина в истерике забарабанила по ней руками. Игнорируя её крики, Релих подошёл к осколкам. В месиве из белых крошек фарфора с трудом угадывалась чайная пара. Занеся над ними руку, он прибег к магии. Чёрный дымка вырвался из его ладоня и окутал осколки. Они тут же заживелись, вставая на свои места. И медленно срастаясь друг с другом, Рейлих поднял с пола чашку и блюдце. Белоснежный фарфор окутывали черные с синим отливом жилки, но Рейлих без проблем прочитал надпись «Дорогой подруге Симоне на долгую память от Агаты».